Глава сорок До родов оставались считанные дни. Все случилось слишком быстро. На улице стояла ночь, живот стал тянуть. У Лилиана отошли воды. Вода затопила деревянный пол, и ноги стояли в луже. От боли она всхлипывала и учащенно дышала, Гайдар поспешил за Мэри. Целительница прибыла быстро, хоть принцессе казалось, что прошла целая вечность. Сколько длилась агония и адская нестерпимая боль, она не помнила, но в какой-то момент все прекратилось. Она услышала громкий плач младенца. Гайдар находился рядом и все время держал жену за руку, периодически смачивая тряпкой мокрый лоб когда на грудь положили завернутого в простынь младенца, Лилиана не смогла сдержать слез счастья. эта девочка!» — усталым голосом произнесла Мэри, облокачиваясь о спинку деревянного стула. «Девочка?» — Лилиана осеклась. «Какая вообще разница, кто родится?» Но сейчас было не до размышлений. Гайдар удивился не меньше, но выглядел счастливым, и с нежностью сжимал руку жены. Лилиана посмотрела на кроху в ее руках. Малышка недовольно сморщила свой крошечный носик, на пухленьких щечках проступил румянец. И Лилиана такую любовь почувствовала к своему ребенку, которую не заменил бы никто на свете. Таяра она не знала, почему ей захотелось назвать дочь именно так, но внутренний голос подсказывал, что это имя подходит будущей могущественной королеве Северной Пустоши. Гайдар улыбнулся, на лице расцвела уже такая родная улыбка, в глазах стояли слезы. Он взял на руки младенца и прикоснулся губами к его крошечному лбу. Лилиана с трудом разлепила веки, от усталости не могла даже пошевелиться. Осмотрела небольшой домик, голые стены из древесины, низкий потолок, холодный пол. Несколько раз она просыпалась от детского плача, кормила Таяру и снова проваливалась в сон. Мэри настоятельно рекомендовала восстановиться после родов, но сейчас в доме никого не было. Липкий страх проник под кожу. Гайдар, в ответ тишина. Она окликнула мужа второй, третий раз, никого. Заставила себя подняться, от жесткой кровати дико болела спина. С трудом встала и на ватных негнущихся ногах прошла к детской кровати. Таяры не было. Мигом забыла про усталость и больную спину кинулась к двери. От ужасной догадки в висках загрохотала, перед глазами все поплыло. Со всей силы, которая у нее была, отворила двери и замерла на месте. Перед входом стоял Гайдар. На его крепких руках мирно посапывала таяра Лилиана вмиг успокоилась. Сколько она будет дрожать от страха и беспокоиться. Сандра избегала вопросов о ребенке и вообще была немногословной. Она только и делала, что учила внучку пользоваться своей силой. Никуда не выходила из комнаты. И это тоже было странно. Может, зря она беспокоится? Ведь если родилась девочка, а не мальчик, как предсказывалось, то Таяра в безопасности? Слабая надежда поселилась внутри Лилианы. — Лилиана, «Лилиана что-то случилось? — брови мужа поползли вверх. — Нет. «Нет, нет, нет, нет, нет, все хорошо». Принцесса подошла к ним поближе, посмотрела на спящую дочь, аккуратно забрала ее из рук Гайдара. тая спала, от нее пахло молоком и сосновыми шишками. Маленькие веки подрагивали, невозможно отвести взгляд от этого счастья. Лилиана еще никогда не испытывала такой радости как она могла не желать этого мигом вспомнила про аннет гайдар достал как то письмо от старшей сестры лилианы в нем она писала о своей дочери о том что скучает по лилиане и интересовалась ее делами только вот писать ответ было нельзя лилиане не терпелось их увидеть узнать что с ними случилось, но она постоянно успокаивала себя тем что Гектор никогда не причинил бы вред своей жене, а вот что там с мамой, думать было страшно. Послушалась ли она людей Гайдара, сбежала или осталась во дворце?